Космическая любовь. А это даже интересно. Имеет место где-то быть. Жаль, ни на что не повлияет. Любовь не сможет омрачить. Да, то, что ты стихи читаешь по вечерам с родной женой, возможно, странно, но ты волен в своих поступках, дорогой. Я посвящаю тебе строки из глубины своей души. Тебя люблю я, и упреки Здесь были просто бы смешны. Я не скрываю свои чувства, не прячу мысли за спиной, не претендую на искусство всегда любимой быть тобой. Я пред тобой всегда открыта, предельно искренно, чесна. И ты ценил меня когда-то, был счастлив и любил меня. И Я не поверю сообщению, что ты лишь пользовался мной. Твоей супруге эти мысли пришли неведомой тропой. Ты ж как звезда в огромном небе, как там писал Экзюпери. Одной единственной на свете хватает людям для любви. Неважно, быть все время рядом или не встречаться никогда. Любовь космическая может существовать внутри всегда.